по второму или третьему роду познания. Теорема 43. Тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет ее, и в истинности вещи сомневаться не может. Доказательство. Истинная идея в нас – это такая идея, которая адекватна в Боге, поскольку он выражается природой человеческой души. Итак, положим, что в Боге, поскольку Он выражается природой человеческой души, существует адекватная идея А. В Боге необходимо должна существовать также идея этой идеи, относящаяся к Богу точно так же, как и идея А. По теореме 20, доказательство которой всеобще. Но, по предположению, идея А относится к Богу, поскольку Он выражается природой человеческой души. Следовательно, идея идеи А должна относиться к Богу точно таким же образом. То есть эта адекватная идея идеи А будет находиться в самой душе, имеющей адекватную идею А. Итак, тот, кто имеет адекватную идею, иными словами, по теореме 34, кто верно познает какую-либо вещь, должен в то же самое время иметь адекватную идею или истинное познание своего познания. То есть, как само собой, очевидно, должен вместе с тем и знать об этом, что и требовалось доказать. В схоле к теореме 21 я объяснил, что такое идея идеи. Но должен заметить, что предыдущая теорема достаточно ясна и сама собой. В самом деле, всякий, имеющий истинную идею зная, что истинная идея заключает в себе величайшую достоверность, так как иметь истинную идею значит не что иное, как познавать известную вещь совершенным, то есть наилучшим образом, и никто, конечно, не может сомневаться в этом, если только он не думает, что идея есть что-то немое, наподобие рисунка на доске, а не модус мышления именно само разумение». Кто может знать, спрашиваю я, что он обладает разумением какой-либо вещи, если он ее уже не уразумел? Иными словами, кто может знать, что ему известна какая-либо вещь, если она прежде уже не стала ему известна? И какое мерило истины может быть яснее и вернее, как не сама истинная идея? Как свет обнаруживает и сам себя, и окружающую тьму, Так и истина есть мерило и самой себя, и лжи. Думаю, что я ответил этим на следующий вопрос. Если истинная идея отличается от ложной только согласием со своим объектом, то обладает ли истинная идея какой-либо реальностью или совершенством преимущественно перед ложной? Они ведь и различаются между собой лишь по внешнему признаку. А следовательно, и человек, имеющий истинные идеи, имеет ли какое-либо преимущество перед тем, который имеет лишь идеи ложные? А чего происходит далее то, что люди имеют ложные идеи? И, наконец, откуда кто-либо может, наверное, знать, что он имеет идеи, согласные с их объектами? Ответы на эти вопросы, говорю я, по моему мнению, уже даны мною. Ибо что касается до различия между истинной идеей и ложной, то есть теоремы 35 известны, что первая из них относится ко второй точно так же, как существующие к несуществующему. Причину же лжи я самым ясным образом показал в теоремах 19-35 со схолией, последней из них. Ясно также и различие между человеком, имеющим истинные идеи, и тем, которые имеют одни только ложные. Наконец, что касается последнего вопроса, а именно откуда человек может знать, что он имеет идею, согласную со своим объектом, то я только что более чем достаточно показал, что это происходит из одного только того, что он имеет идею, согласную со своим объектом, иными словами, из того, что истина есть мерило самой себя». Это надо прибавить, что душа наша, поскольку она правильно воспринимает вещи, составляет часть бесконечного разума Бога. И следовательно необходимо, чтобы ясные и отчетливые идеи наши